Резюме. Правила из книги «Как перестать беспокоиться и начать жить». Первое. Не подражайте другим. Второе. Выработайте у себя следующие привычки. А. Освободите свой рабочий стол от всех бумаг, оставьте только необходимые для решаемого сейчас вопроса. Б. Выполняйте дела в порядке их значимости. В. Столкнувшись с проблемой, Решайте ее немедленно, не откладывая дела на потом. Г. Научитесь организовывать работу, распределять обязанности и осуществлять контроль. Третье. Научитесь расслабляться в процессе работы. Четвертое. Сделайте свою работу увлекательной. Пятое. Подсчитывайте свои удачи, а не неприятности. Шестое. Шестое. Помните, что несправедливая критика часто является замаскированным комплиментом. Седьмое. Делайте все, что в ваших силах. Правила из книги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Первое. Не критикуйте, не осуждайте и не обвиняйте людей. Второе. Честно и искренне выражайте людям свое одобрение. третье Сначала заставьте человека захотеть что-либо сделать. Четвертое. Искренне интересуйтесь другими людьми. Пятое. Внушайте окружающим людям сознание их значимости и делайте это искренне. Шестое. Относитесь с уважением к мнению других. Никогда не говорите «ты не прав». Седьмое. С самого начала разговора придерживайтесь дружелюбного тона. Восьмое. Заставьте своего собеседника с самого начала давать вам утвердительные ответы. Девятое. Пусть ваш собеседник считает, что данная идея принадлежит ему. Десятое. Взывайте к высоким мотивам. Одиннадцатое. Указывайте на ошибки других не прямо, а косвенно. Двенадцатое. Сначала расскажите о собственных ошибках и лишь потом критикуйте. Тринадцатое. Задавайте вопросы, а не приказывайте. Четырнадцатое. Давайте людям возможность сохранить лицо.